Поэту. Поэт. Не дорожи любовью народной. Восторженных похвал пройдёт минутный шум. Услышишь суд глупца и смех толпы холодный. Но ты останься твёрд, спокойный угрюм. Ты царь, живи один, дорогою свободной иди, куда влечёт тебя свободный ум.